Технические приемы Наряду с содержательными приемами, часть из которых описана выше, масс-медиа активно используют технические приемы манипуляции. Более того, собственно, с технической стороны все начинается. Ведь наше восприятие происходящего во многом предопределено самой структурой телевизионных репортажей, ракурсом съемки, нарезкой кадров, музыкальным сопровождением, интонацией за кадровых комментариев. Вот как выглядел типичный репортаж российского телевидения рубежа января-февраля 2014 года о происходящем на Украине. В начале выпуска новостей шел леденящий душу анонс, что-нибудь вроде «Украинская столица объята огнем и страхом». Сам репортаж под звуки тревожной, будоражущей музыки. Показывал бегущих куда-то людей в масках и с дубинками в руках драки, горящие машины. Мельтешение на экране, да еще и сопровождаемое соответствующим музыкальным рядом, обладает трансовым эффектом. То есть оно вводит людей в легкое гипнотическое состояние, при котором люди приоткрываются для внушения и не способны воспринять информацию критически. В этот момент закадровый голос, дрожа от волнения за братскую Украину, со скорбью рассказывает, как плохие парни, финансируемые госдепом США, свергают законную власть и ввергают Украину в страх, шок и трепет. А зрители внимают этому посланию, как кролики, загипнотизированные удавом. Воля, Эффект влияния состоялся. Для его закрепления послание надо повторить много раз. И лучше, если на разные лады. Тогда у людей возникает иллюзия, что подобная точка зрения разделяется всеми без исключения. А это уже ведет к формированию спирали молчания.